НЕДОБРОЕ УТРО Олег проснулся от шума за окном. Было жарко, и балконная дверь была открыта. С улицы слышны были крики и завывание автомобильной сигнализации. Олег встал и посмотрел на часы. Половина шестого утра. Олег натянул штаны и вышел на балкон. С высоты своего этажа он осмотрел улицу. В доме напротив на первом этаже было выбито окно. Александр Николаевич из той самой квартиры, в которой было выбито окно, гнался за женщиной, которая бежала держась за руку. Из подъезда выскочил хозяин машины, которая мигала фарами и не умолкая верещала противными звуками сигналки. Александр Николаевич, увидев мужика, повернул в его сторону и бросился на него. Хозяин машины сходу встретил правым прямым в челюсть нападавшего Александра Николаевича. который упал на асфальт, но тут же вскочил и продолжил безумную атаку. Он повалил мужика на асфальт и начал колотить его по голове кулаками. С балкона третьего этажа что-то закричала стоящая там женщина. Коллегу вышла Алина. Она была в той же футболке. Растрепанные волосы и заспанный вид говорили о том, что девушка только что проснулась. Видимо, ее тоже разбудил шум. «Олег, что происходит?» Парень пожал плечами. «Сам не пойму». В доме напротив мужик на всех кидается. Перепил, наверное. Хотя вообще Александр Николаевич из всех вредных привычек имеет только пристрастие к рыбалке. Ладно, пойдем домой, не на что тут смотреть. Парень и девушка вернулись в квартиру. Олег предложил выпить кофе, и девушка согласилась. Видимо, у нее было небольшое похмелье, потому что на кухне она первым делом налила себе стакан воды и выпила его залпом. Парень отправился... варить кофе, а девушка пошла в ванную комнату. Олег приготовил кофе и пожарил яичницу. Алина, переодевшись в свои вещи, села за стол. Олег стоял у окна и смотрел на улицу. Алина сделала глоток кофе и, подцепив вилкой кусочек яичницы, сказала, «Олег, я очень благодарна тебе, что не выгнал меня вчера и выслушал. Для меня очень важно, что ты поддержал меня. Мне сейчас нужно домой, а вечером... Можно вечером я опять приду к тебе?» Олег не отвечал. Он смотрел через окно и не реагировал на слова девушки. Алина положила вилку, встала и подошла к парню. «Ты меня вообще слушаешь?» В этот момент с улицы послышались крики и громкий хлопок. Алина посмотрела в окно. «Что там происходит?» Олег, не поворачиваясь к девушке, ответил. «Ничего, не понимаю. Приехал наряд полиции. Александр Николаевич бросился на сотрудников, и один из них застрелил мужика. «Смотри!» Олег ткнул указательным пальцем в стекло. «Вон там лежит мужик, который вышел из подъезда. Похоже, мертвый. А там женщина на лавочке сидит. Держится за плечо, и, похоже, у него рука в крови. А один из полицейских держится за лицо. Рядом с машиной лежит застреленный Александр Николаевич. Я вообще не понимаю происходящего. А вон и скорая помощь едет». Олег повернулся к девушке и сказал, «Ты пока завтракай, а я пойду поинтересуюсь, что там происходит вообще». «На скорой моя знакомая работает, а насчет вечера я буду очень рад, если ты придешь ко мне». Олег подошел к машине скорой помощи. Его знакомая девушка, работающая фельдшером на скорой, бинтовала руку женщине, сидящей на лавочке, а в самой машине сидел полицейский. Он держал сложенный бинт в руке, прижимая его к лицу. Олег подошел к фельдшеру и спросил. «Кристин, привет! Чего тут приключилось?» Девушка взглянула на парня и ответила. «Привет, Олежек!» До помутнения о или проще говоря, вон у того пациента!» Кристина указал на лежащего на асфальте Александра Николаевича. «Кукушка улетела, крыша поехала, соседа насмерть забил, вот женщину искусал и полицейскому щеку зубами разорвал». В этот момент к ним подошел бледный молоденький сержант полиции. Он достал из кармана сигарету, прикурил ее и сказал «Это пиздец какой-то, в квартире этого психа лежит мертвая женщина». «Лицо в смятку! Все стены кровью забрызганы! Я такого еще не видел!» Женщина, пострадавшая от внезапного спетевшего Александра Николаевича, помошилась и спросила фельдшера. «Девушка, у меня что-то самочувствие такое, будто температура поднялась. Так и должно быть!» Кристина приложила свою ладонь к лбу женщины. «Да, у вас явно температура поднимается. Пойдемте в машину!» Бас и полицейского я отвезу в больницу. Анализы сделаем. Так, на всякий случай. Кристина проводила женщину в машину и подошла к Олегу. Олежек, пока. Ну и конец смены у меня выдался. Вот нифига не доброе утро. Кристина села в карету скорой помощи, а Олег пошел к себе домой. Возле его дома в черном внедорожнике сидел мужчина и разговаривал по телефону. Такой машины Олег тут не видел. Крутая тачка. Он поднялся свою квартиру. где Алина с кем-то разговаривала по мобильному телефону. И Она как раз закончила разговор. Олег подумал, что разговаривала она с Сергеем, но девушка, повернувшись, к нему сказала. «Подружка звонила, с которой квартиру снимаем. Она вчера в деревню к родителям укатила и вернется только сегодня вечером. Блин, мне очень неудобно. Ну, можно я останусь у тебя до вечера?» Олег улыбнулся. «Ну, ты хотела вечером прийти, так почему нельзя остаться до вечера?» Конечно, оставайся. Только часа через два, ну может три, пойдем в магазин. Надо еды купить. А вообще у меня сегодня день свободный, так что можешь обратно переодеваться. Алина тоже улыбнулась, подошла к Олегу и поцеловала парня в щеку. Олег немного смутился, но смог взять себя в руки. А Алина спросила: так что там на улице произошло? Олег рассказал то, что смог узнать. Девушка нахмурилась. Странно. «Человек нападает на других людей, кусает и забивает до смерти. А вдруг бешенством заразился?» «А хотя нет, при бешенстве у человека повышается температура, возможны галлюцинации, потливость, возбуждение, но при этом паралич и сокращение двигательной активности. Не может это быть бешенством». Олег почесал затылок, посмотрел на девушку удивленно. «А ты откуда знаешь симптомы бешенства?» «А я на курсе первой помощи ходила». Нам там преподавателя рассказывала и даже видео показывала. Ладно, я переодеваться. Девушка ушла в комнату переодеваться, а Олег отправился на кухню завтракать. Город у них небольшой. Большую часть людей он знал, если не по именам, то уж в лицо точно. Провинция, город тихий, и подобное происшествие, как сегодня утром, редкость. И это хорошо. А все одно в голове не укладывается. Что могло произойти с Александром Николаевичем? Неужели у него просто крыша поехала? Все это Олег обдумывал, пока ел остывшую яичницу и пытался получить удовольствие от холодного кофе.